Он хочет привыкнуть к нему, хочет всегда иметь его перед глазами, этого огро, колоссо, хиганто, всепожирающего, всепоглощающего, жующего, перемалывающего великана, который под конец пожрет его самого. Все живущее пожирает и пожирается, так уж положено. И он хочет иметь это перед глазами, пока ему самому еще дано пожирать. И тем немногим друзьям, которых он зовет к своему столу, тоже не мешает иметь это перед глазами. Кто взглянет на этого великана, на его великана, еще острее ощутит радость жизни. Всех пожрет людоед. И Мигеля Слуси, и Агустина и Донью Филиппу, прекрасную владелицу книжной лавки. А пока что мы сами живем и жрем. Сила током проходит по телу. Хорошо сознавать свое превосходство над тупым великаном на стене. Хорошо понимать, что он всесилен и бессилен, угрожающе злобен и жалко смешон. Хорошо потешаться, издеваться, измываться над его тупостью, прожорливостью и коварством, пока сам еще сидишь за столом и жрешь, а умрешь. Все равно Останется картина на стене, Вечной насмешкой над глупым великаном. Он еще не очень ясен, тот колос Зеленоватый фон с коричневым оттенком, Черновато грязный колер, Но пронизанный каким-то изнутри идущим светом. Вот стоит гигант, разверзнув пасть, И крошечного жрет он человечка. Скоро Гойя своего гиганта плотью облечет, Из мрака вытащит его на свет, Он должен пригвоздить к стене колосса. Гойя встал и поговорку вновь припомнил «Мертвых в землю, а живых за стол». Велел он подавать на стол. А как же! У него пока все зубы целы! Аппетит отменный! Агустин пришел. Увидев друга вновь в рабочей блузе, удивился. Гоя с хитрой, но веселой ухмылкой пояснил. «Ну, вот как видишь, я работаю». Да, нечто новое решил я сделать, не хочу и не могу я бесконечно любоваться голою стеной. Я должен увенчать ее картиной, чем-то острым, чтоб сильнее аппетит взыграл. Ты понял? Завтра я начну. На этом заканчивается первый из двух романов о художнике Франсиско Гойе. Послесловие. Творческое наследие талантливого испанского художника Франсиско Гойи 1746-1828 годы этого веласкисы из народа. Президента Академии и противника классической манеры в живописи, первого живописца и наиболее беспощадного критика короля уже давно привлекало внимание Леона Фейхтвангера. В успехе писатель впервые подошел к решению вопроса, кем в действительности был франсиско Гойя. Уже тогда Фейхтвангерам были отменены фальсифицированные истолкования творчества Гойи реакционной буржуазной критикой — Художник «Кошмаров и ужасов» предстал перед Мартином Крюгером как мужественный борец за свободу и счастье своего народа. Крюгер выразил точку зрения Фейхт вангера когда заявил, что произведения Гои могли быть написаны только художником-революционером. Никто до Мартина Крюгера, — писал Фейхтвангер, — не сумел в такой степени разглядеть огромной революционности, кроющейся в этих картинах. убедительно яркими и до предела выразительными красками. Нарисован фейхтвангером образ Франциско Гойи.